Всю ночь и утро шёл дождь, то переходя в ливень, то ослабевая и мерно постукивая каплями по тентам повозок. Всё вокруг было пропитано сыростью: мешки, мундиры, сапоги, шляпы. Однако двигалось войско довольно споро, поскольку дорога шла через стоявшие на песке ельники. Рядом с деширмоном покачивался седеби варт-майор Рейланд. Граф уже знал, что Бюварду недолго оставаться на этом посту. На должность командующего герцогским войском был приготовлен один из баронов. Однако и Рейланда не забыли. В войске короля ему нашли хорошую должность, ведь игнорировать опыт старого вояки было бы глупо. Скажи тебе, Бювард, а почему вы не решились контратаковать войска короля? Ведь ваши гвардейцы были крепче, вы могли рассеять хотя бы один фланг, спросил де Шермон, стараясь хоть чем-то скрасить дорожную скуку. Называйте меня майор, ваше сиятельство. Этого звания у меня не отнять, обюварт это лишь политика. Сегодня есть, а завтра нет. Хорошо, майор, улыбнулся граф Ему было приятно, что этот суровый рубака оказался умнее, чем они думали. Благодарю вас, ваше сиятельство. О контрударе я подумал сразу, как только столкнулись полки в центре. Выждал ещё немного и обратился с предложением к герцогу. И что же, герцог он не успел составить собственного мнения. когда вмешался де кремон, который имел на покойного большое влияние. Отчего такое слепое доверие? Я слышал, Герцк знал его ещё ребёнком. Вот так, покачал головой граф. Нас предают те, кому мы больше всего доверяем. Послышался топот копыт, сопровождение трёх офицеров, обгоняя колонну скакал король Филипп, поравнявшись с дешермоном, он придержал лошадь. Сколько ещё до Ливина? Бювар-Триленд. Миль 12, ваше величество. Может быть, желаете сразу повернуть на ангулем? Ведь замок до сих пор пустует. Там можете поместиться и вы со слугами, и её величество, да и прислуга там обученная. Нет, благодарю вас, Бюварт. Это всё потом. А пока я желаю лично увидеть город Ливин и узнать, насколько он похож на Харнлон, ведь это, по сути, соперник королевской столицы. Как знать, может ему суждено стать новой столицей? Как пожелаете, ваше величество. Горожане будут этому рады. с поклоном сообщил Бюварт. Рады счиво вы взяли. При герцоге Фердинанде Ливин чувствовал его твёрдую руку и в торговле, и в городском порядке однажды воры подняли в городе мятеж. Так его светлость ввёл в Ливин гвардию. Это было самое настоящее сражение с чернью. и ворами. Я сам в качестве рядового гвардейца принимал в этом участие. Сражение с ворами поразился король. Как есть сражение, ваше величество? Мы несли потери, однако в конце концов порядок был восстановлен. Пару сотен мерзавцев повесили, и город несколько лет обходился вовсе без воров. Горожане были этому рады. А что же Брян? Он не был достоин своего предшественника. Нет, ваше величество, кроме постройки на рыночной площади виселицы и иных мер к установлению порядка в городе, он не предпринимал. Всем пришлось заниматься ратуши и городской стражи. Что ж, Очень поучительный рассказ. Бювартрейланд, постараюсь извлечь из него ценное зерно. А вы, Дашермон, не желаете прокатиться со мной и этими господами вдоль дороги? С удовольствием, ваше величество. Хотелось бы переодеться в сухое, но Перестаньте, Дашермон. Разве это дождь? Граф улыбнулся, под кожаным дождевиком Костюм короля был абсолютно сухим. Наверное, он переоделся четверть часа назад. А платье де Шермона от сырости стало на 10 фунтов тяжелее. Хорошо, я готов. А вы ещё не сообщили биварду о наших планах? Нет, ваше величество. Как можно? ответил де Шермон, расправляя гриву своего мардеганца. Отлично. Э-э, майор Рейланд, ваше величество, с поклоном подсказал Рейланд. Да, именно так. Думаю, на пост биуварда мы найдём какого-нибудь медлительного дворянина, а вас я переведу в действующее войско. Нам нужны опытные веначальники. Но самое главное, меня интересует всё Что касается подготовки тяжёлой кавалерии. Полагаю, именно этим вы и занимались при герцоге Фердинанде. Вы необыкновенно проницательны, ваше величество. Я с радостью принимаю это назначение. Вот и прекрасно, друг мой. А теперь Де Шермон, я готов. Вперёд! Король панился по дороге. За ним последовали граф и три сопровождавших короля офицера.